420. Июль 6. -е. Неотдельность и неотделимость двух миров друг от друга связывают каждую мысль, утвердившуюся в сознании, соответствующие сферой пространства и мыслями, созвучными с ней. Таким путем создаются каналы связи с миром надземным, принадлежность духа к определенным слоям пространства, Сыны света и сыны тьмы — это духи, прилежащие к близким и родственным им по созвучию областям сфер надземных. Созвучие устанавливается на земле мыслями, особенно прочно укоренившимися в сознании. Прорытию пространственных каналов следует относиться очень осмотрительно, ибо притяжение по ним освобожденного от тела духа почти непреодолимо. Магнитная сила мысли практически понимается мало. Ведь там все двигается мыслью и первенствует мысль. Можно представить себе, куда и как двигают низкие мысли. Каждый влечет в принадлежащую ей сферу. Выбраться оттуда можно, лишь преодолев мысль. Но если здесь, на земле, преодолеть мысль не хотим или не можем, то как же достичь этого там, где все обостряется и усиливается, и где прельщение и обольщение темельными формами мысли становится фатальным? А между тем, человек-творец и владыка мысли имеет над нею власть ее порождать ее и ее владеть. Как вступает в права наследования, точно так же вступает в права владения мыслью, зная, что каждую мысль можно или принять, или отвергнуть, что выбор от — это в руках человека. Но выбор делается не тогда, когда мысль безнадежно уже овладела сознанием, когда она появляется на его пороге. Охранять вход в свой внутренний мир может каждый, нужен только дозор и контроль, пресекающий возможность нежелательного вторжения.